Неизвестный Амар Хаям Рубаи. Ни о чём не жалей, пожалей об одном, что вчера запивали мы водку вином, а потом за портвейном ещё побежали в тюбитейке одном и в ботинке одном. Говорят, человек всех животных умней, пей всегда с человеком, с животным не пей. Но уж если вокруг ни друзей, ни подруги, то уж ладно, коту валерьянки налей. Я мечтаю с утра о креплёном вине. Денег нету, закончились видно они. Где вы бросили, денег-то нет и вината. Вот сижу в тихане, и обидно мне. Не на роком я в сердце пустыне попал, и самому измождённое тело ласкал. А под вечер меня с аксауловым соком накачал до зелёных соплей аксакал. Ах, любимая, ласки твои хороши. Ты мне спинку руками ещё почеши. Ох, блаженство. Теперь почеши под лопаткой. Что? Успеем ещё? Ну куда нам спешить? Следующая четвертишина посвящается мужчинам. То, что Бог нам однажды отмерил, друзья. Увеличить нельзя. И уменьшить нельзя. Только женщина может коль этого хочет, увеличить нам то, что уменьшить нельзя. И последние рубаи. Я скажу, защищая еврейский народ, что за деньги героический еврейский народ и конянас как бы без проблем остановит и бесплатно в горящую избу войдёт.